13. Выйдя из кабины лифта в вестибюле, Роланд не удивился, увидев женщину в серо-зеленом пуловере и слаксах цветом мха, стоящую перед садиком. Зверек, не совсем собака, сидел у ее левой ноги. Рядом еще несколько человек наслаждались общением с Розой. Роланд пересек вестибюль, коснулся локти женщины. айрен Тассенбаум повернулась к нему, с широко раскрытыми от удивления глазами. «Ты слышишь?» спросила она. «Такое же пение мы слышали в Лоувиле, только здесь оно в сто раз более сладкоголосое». «Слышу». Роланд наклонился и поднял Иша. Посмотрел в блестящие с золотыми ободками глаза ушастика-путаника под непрекращающееся пение голосов. «Друг Джейка, какое послание он оставил тебе?» Иш старался как мог, и послание, оставленное ему, прозвучало как «Данди-о». Роланд прижался лбом ко лбу Иша и закрыл глаза. Почувствовал теплое дыхание ушастика путаника, Ощутил идущий от подшерстка запах сена, в которой не так уж и давно по очереди прыгали Джейк и Бенни Слайтман. А в его голове Смешавшись с поющими голосами, в последний раз зазвучал голос Джейка Чемберса. «Передай ему, Эдди говорит, остерегайся Данделла, не забудь!» И эш не забыл.